Почему его занесло в ту комнату, он уже не помнит. То ли с пьяну, то ли с перепугу, то ли решил, что там будет безопаснее. Но когда он попытался оттуда выйти, оказалось, что дверь привалилась наружу. Понятно, мрачно подвел итог мафии, хотя на самом деле ничего понятного из рассказа священника он так и не узнал. Во всяком случае, он по-прежнему не знал, где Виктор и что с ним случилось. И даже касательно пальбы и взрывов мог только строить предположения. Что ж, пойдёмте, я отведу вас в деревню и познакомлю с местными жителями. А домой ты меня отвезти не можешь? с надеждой уточнил святой отец. Не могу, твёрдо ответил Мафей, окончательно решив не ввязываться, пока не посоветуется с метром Максимилиана. Я из другого мира. Побудьте пока здесь. Я обещаю, что поищу способ вернуть вас домой, но сейчас мне надо вернуться в пятый оазис и поискать Виктора. Вдруг он жив? Объяснение слит, её односечанами отняло немного больше времени, чем рассчитывал Мафей. Но в конце концов он попрощался с ними и сpastёным священником, наказав последнему вести себя прилично, не пить и не безобразничать, потому что тут ему не сходительная родина, и за подобные вещи его просто выгонят, а то и в рабство продадут. В подвал, где они с Виктором и Жаком не так давно сразили вампира, Мафей попасть не смог. Наверное, слишком разрушен был подвал, чтобы сохранить ориентиры. Не повезло ему из комнаты, где он провел несколько не лучших недель в своей жизни. Пришлось возвращаться к Саше, не солоно хлебавши, и объяснять, что дом разрушен, Виктора нет. А какой-то полоумный мистик сказал, что перед самым налетом Виктор пошел к врачу и не вернулся. Разумеется, свидания и беседы о магических школах пришлось отложить и бежать на поиски знакомых некромантов. Да, честно говоря, обоим было не до бесед в такой момент. Наскоро утешив, шмыгающий носом девушку, расстроенный Мафей вернулся в поморье и первым делом сунулся за советом к мэтру, как привык и как сделал бы любой ученик на его месте, и обнаружил, что сегодня поистине день несчастья. Сначала, увидев полу лежащего в кресле наставника, вокруг которого хлопотали испуганная матресса Морриган, и нервный мэтр Максимилиана, Мафей не сразу понял, что с ним случилось. За последние дни он как-то уже привык, что два его наставника на самом деле один, и видеть старого мэтра из страна было столь же естественно, как и молодого мыша. «О, Мафей, помоги!» – воззвал мистер Алиц, завидев в дверях нежданного гостя. «Ты же умеешь!» «Не надо!» – слабо попытался протестовать мэтр, но его никто не послушал. И только тут до Мафие дошло, что он видит и почему метр так не хотел, чтобы он это видел. А что случилось, спросил он, подбегая и пытаясь дрожащими руками провести диагностику. Должного сосредоточения добиться никак не удавалось. Опять метру сердце подвело. Кордка пояснил метру Максимилиана. Потом объясни, не отвлекайся. Ты можешь снять приступ. Да, как только поймаю. Успокойся. Опять постаревший голос Мэтра звучал тихо и слабо, но спокойно и уверенно. Кажется, единственным целителем в этой комнате, не впавшим в панику, был сам больной. «Не торопись. Речь не идет о жизни и смерти, ты все успеешь. Сосредоточься и выстраивай, спокойно и не спеша, как на экзамене. Давай, как я тебя учил». Неторопливая речь наставника оказала на ученика обычное благотворное воздействие – Он тотчас же успокоился и поверил, что спешить и нервничать нет причины, срочно спасать никого не надо, а требуется от него всего лишь несложная лечебная процедура. И все пошло как по маслу, и концентрация достиглась, и векторы выстроились как надо, и воздействие далось легко и безошибочно. Когда спустя 10 минут до комнаты добрался мэтр Херон, за которым послали давным-давно, его помощь уже не требовалась. Ну, разве что перетащить пациента из кресла на кровать. Да и то, едва почувствовал себя лучше, мэтр Истран вознамерился проделать это самостоятельно. И, наверное, проделал бы, если бы ему позволили. Во всяком случае, лично Мафея не посмел бы возражать, а насчет остальных затруднялся что-либо утверждать. Может, и посмели бы, но насколько успешно. А вот мэтр Херон, превосходящий весом и размерами их троих вместе взятых – просто поднял протестующего метра из страны как игрушку и приложил на кровать. После чего задался тот же закономерный вопрос: "Что здесь вообще происходит?" Маффей, который тоже хотел бы услышать ответ, навострил уши. И тут, не задавшись с утра день, выложил перед ним главную и последнюю на сегодня страшную новость. "Да что?" расстроенно махнул рукой метр Максимилиан, избегая встречаться взглядом с кем либо из присутствующих. То, чего я и боялся. Шелар не прибыл в усовленное место и никак не дал себе знать. Почтенные мэтры заглянули в зеркало. Так, на всякий случай. Мало ли, куда его могло занести, вдруг увидят. Ну и увидели. Он в отчаянии дернул себя за косу и, не удержавшись, добавил. «Я ведь его предупреждал». «Что? Как?» Не найдя слов, Мафей метнулся к зеркалу, но оно давно было выключено и отобразило только его собственную испуганную физиономию с дрожащими губами. «Покажите!» «Не надо», – мягко произнесла за его спиной матресса Морриган. «Правда, не надо. Он бы не хотел, чтобы ты увидел его таким». «Что с ним? Где он? Почему никто его не спасает?» «Потому что мой сволочной братец только и ждет, чтобы мы за ним пришли». «Я не заметил там ловушек», – подал голос мэтр и стран. «Зато я заметила. И как ты думаешь, почему он выбрал самый медленный способ казни из всех возможных?» Не потому, что он садист и желал бы подольше полюбоваться мучениями врага. Ему бы и нескольких дней хватило, чтобы налюбоваться. Это он нам время даёт, чтобы нашли, увидели, поверили, что есть шанс и явились спасать Шелара. И вот тут-то Скарон и захлопнет свою ловушку. Он сладей, но не дурак, и второй раз на один трюк не попадётся. Мы можем как-то засечь эти ловушки и попробовать их обойти. Не знаю, посмотрим, подумаем, время у нас есть. Пусть не целая луна, но по крайней мере пара недель. Посоветуемся со специалистами. Жака позовите, напомнил Мэтр. Да он рухнет без чувств едва увидит. Ничего, ничего. Я уже проверял. Львиное сердце действует на него с потрясающим эффектом. Ай-ай-ай, коллега, покачал головой Мэтр Хирон. а бедный юноша знает, что его подвергали запрещенным заклинаниям из школы потаенных дуновений. Так ведь по жизненным показаниям не смутился уличенный нарушитель. Там выбирать не приходилось. И вы полагаете, он согласится это повторить, учитывая, какие после львиного сердца последствия и как этот конкретный человек тяжело переживает подобные явления? — Потерпит, — прошипела Морриган, — не помрет. И вообще, чего его спрашивать? Думаю, ради Шилара он согласится и на большее, возразил метр, но спросить, конечно же, следует. А давайте прямо сейчас его позовём, я всё ему объясню и сразу начнём. Коллега, одумайтесь, нахmulёсы кентавр. Вы, ты, словом подобной глупости недостойны Гранда пятой стихии. Лежите и отдыхайте, а завтра посмотрим на ваше твоё самочувствие, проклятье. Как тебе правильно обращаться? Изобрчённый самозванец Унылов вздохнул и развёл руками. Что ж, я правильно догадался. Отчего у вас не возникло вопроса, откуда я вдруг взялся? Более того, проворчал Мистралиц, подобного вопроса не возникло даже у вашего ученика. Я давно догадался, признал Самафи, почему-то покраснев при этом, хотя стыдиться ему было решительно нечего. Мне невообразимо приятно сознавать, что мой ученик отличается не только умом и наблюдательностью, но ну и выдающейся тактичностью, — снова вздохнул Мэтр. «Если он вам сейчас не очень нужен, я попросила бы его остаться и побыть со мной немного. Нам есть о чем поговорить, как мне кажется. Да и не говорите пока никому. Вдруг я опять помолодею, и все удастся как-то скрыть». «Конечно», — заверили оба мага, — «мы никому не скажем. Мафей пусть остается». «У меня вообще-то была мысль попросить его проводить нас в тот сарай с тараканами», — задумчиво заметила Морриган, Мне кажется, оттуда и смотреть будет легче, и ловушки щупать удобнее. «Ой!» — вскрикнул Мафей, который из-за нового потрясения чуть не забыл о еще одном человеке, нуждающемся в спасении. «Я забыл вам сказать, туда нельзя, там что-то случилось. Дом разрушен, подвал завален, Виктор исчез, и на место сбора он тоже не прибыл». «О боги!» — простонал мэтр Максимилиана, с новой силой принимаясь мочаясь кончик косы. «Да они что, сговорились?» Будь на моём месте, Амарга, точно заявил бы, что братья, давайте я вас в деревню переправлю, предложил Мафия. Вам же всё равно. Заодно поговорите с тем ненормальным мистиком, которого я в подвале нашёл. Он, правда, знает немного, но может вам будет понятнее. Хорошо, сейчас мы найдём Жака, прихватим зеркало и отправимся. А ты проводишь нас и немедленно назад к метро. Мафей послушно кивнул, начиная догадываться, зачем понадобился наставнику предстоящий разговор наедине. Уж не для того, чтобы признаться в том, о чём ученик давно догадался. И не только для того, чтобы прояснить подробности этого запутанного дела в содушевном разговоре. Им и помимо сложности судьбы поштенного метра было о чём поговорить, кое о чём важном, о чём к сминих никто не знал.